Глава двенадцатая. Лицо селенито. Я очутился сидящим на корточках в гулком мраке. Долго я не мог понять, где я и как попал в это затруднительное положение. Я вспомнил о чулане, куда меня иногда запирали в детстве. Затем о темной и шумной спальне. Я однажды лежал больной. Но эти звуки не походили на знакомые мне шумы, и воздух был пропитан запахом скотного двора. мне показалось, что мы ещё работаем над сооружением шара, и что я зачем-то вошёл в погреб Кейвера. Затем я вспомнил, что мы уже сделали наш шар и подумал, что нахожусь в шаре в межпланетном пространстве. "Кейвер, нельзя ли зажечь свет", сказал я. Ответа не последовало. "Кейвер", окликнул я. Вместо ответа послышались стоны. Моя голова прошептал он: "Голова". Я хотел приложить руки к пылавшему лбу, но руки мои оказались связанными. Это меня очень удивило. Я поднёс их к губам и почувствовал прикосновение холодного гладкого металла. Руки мои были скованы. Я попробовал раздвинуть ноги, но они тоже оказались скованными. Кроме того, меня приковали к полу толстой цепью, обвитой вокруг туловища. Меня охватил такой страх, какого я ещё ни разу не испытывал во время наших похождений. "Кейварг, крикнул я, почему я скован? Зачем вы сковали меня по рукам и ногам, и они сковывал вас?" ответил он. "Это селениты". "Селениты". Моя мысль сосредоточилась на этом слове, затем я вспомнил: снежная пустыня, таинье мёрзлого воздуха, быстрый рост растений. Наши странные прыганья и ползание среди скал и растительности кратера вспомнил, как мы искали шар, как открылась огромная крышка над шахтой. Я сел, чтобы припомнить, что случилось потом, но мне мешала сильная головная боль. Я упёрся в непроходимую преграду, в безвыходный тупик. Кейвор. Что? Где мы? Не знаю. Мы умерли? Какая чушь. Значит, они нас забрали. Он ничего не ответил, только сердито заворчал. Продолжавшееся ещё действие яда сделало его очень раздражительным. Что вы намерены делать? Почём я знаю. Да, конечно. Прошептал я и замолчал. Скоро я вышел из своего оцепенения. Чёрт побери, крикнул я. Прекратите ваше сопение. Мы снова погрузились в молчание. Прислушиваясь к глухому гулу, ни то многолюдной улицы, ни то фабрики, сначала я не мог разобраться в хаосе звуков, потом начал различать новый, более резкий звук. Это был ряд последовательных неопределённых звуков, лёгких ударов и шорохов, вроде шуршания ветки плюща об окно или порхания птицы в клетке. Мы прислушивались и напрягали зрение, но темнота окутывала нас чёрным бархатом. Послышался звук, точно щёлкнул хорошо смазанный замок. И передо мной блеснула во мраке тонкая светлая линия. Посмотрите, шипнул Кейвер. Что это такое? Не знаю. Мы смотрели во все глаза. Тонкая светлая линия превратилась в широкую полосу и стала бледней, потом приняла вид голубоватых лучей, падающих на белую стену. Края светлой полосы перестали быть параллельными, один из них потемнел. Я обернулся, чтобы указать на это Кейвру и удивился, увидев его ухо ярко освещённым. Всё остальное находилось в темноте. Я повернул голову, насколько позволяли оковы. Кейвр, это позади нас. Ухо его исчезло, уступив место глазу. Щель, пропускавшая свет, расширилась и оказалась просветом отворяющейся двери. Снаружи виднелся сапфировый проход, а в дверях показалась странная фигура, силуэт, который уродливо вырисовывался на светлом фоне. Мы оба сделали судорожную попытку повернуться, но не смогли и сидели, косясь через плечо. Сначала мне показалось, что перед нами стоит неуклюжая четвероногая с опущенной головой. Потом я разглядел, что это была чешуйчатая фигура селенита на коротких тонких ножках. с головой, вдавленной между плеч. Он был без шлема и без верхней одежды. Мы видели перед собой только темную фигуру, но инстинктивно наше воображение наделяло ее человеческими чертами. Я решил, что он несколько сутуловат, что лоб у него высокий, а лицо продолговатое. Селениц сделал три шага вперед и остановился. Движения его были совершенно бесшумны. Затем он ещё немного поддвинулся, ходил он по птичье, переступая ногами. Он вышел из полосы света, проникавшего через дверь, и исчез в тени. Я отчётно старался его рассмотреть, потом вдруг увидел его стоящим уже против нас в полосе света. Однако человеческие черты, какие я ему приписывал, совершенно отсутствовали. Этого я совсем не ожидал и был страшно поражён. казалось, что у него не лицо, а ужасная маска. Ужас, бесформенность, не поддающаяся описанию, без носа, с двумя выпуклыми глазами по бокам. Сначала я их принял за уши. Я пробовал нарисовать такую голову, но это мне не удалось. Рот был искривлён, как у человека в припадке гнева. Шея, на которой болталась голова, расщелинилась на три сустава, напоминавшие ногу краба. Суставы конечностей я не мог увидеть, так как они были обмотаны чем-то вроде оловянной бумаги. Вот и всё одеяние. Таково было существо, смотревшее на нас. В то время я весь был поглощён мыслью о нелепой фигуре этого создания. Полагаю, что и Селенит был изумлён не меньше, чем мы, но только он, проклятый, не показывал этого. Мы по крайней мере знали, как произошло это свидание. Вообразите, как были бы, например, поражены почтенные лондонцы, наткнувшиеся на парожевых существ ростом с человека, но совершенно не похожих на земных животных и разгуливающих среди овец в Гайд-парке. Наверное, так же был поражён Селенит. Представьте себе наше положение: скованные по рукам и ногам, измученные и грязные, обросшие бородой, с подбитыми из страпаными милицами. Кейвера вы должны представить себе в велосипедных брюках, продранных во многих местах шипами колючего кустарника, в егерёвской рубашке и в спортивной кепке, с взъерошенными, торчащими волосами. В голубом свете лицо его казалось не красным, как обыкновенно, а тёмным. Губы и запекшаяся кровь на руках казались совсем чёрными. Я, вероятно, выглядел не лучше, потому что был осыпан жёлтыми спорами грибовидных растений, среди которых мне пришлось прыгать. Жакеты наши были расстёгнуты, ботинки сняты и лежали рядом. Мы сидели спиной к фантастическому голубоватому свету, уставившись глазами в чудовище, которое мог нарисовать один только Дюрер. Тейвер первый прервал молчание, он начал что-то говорить, но у него хрипело в горле, и он стал отхаркиваться. Снаружи послышалось бойзливое мычание лунного чудовища. Мычание закончилось пронзительным визгом, и снова наступила мёртвая тишина. Селенит повернулся, скользнул снова в тень, показался на миг у входа спиной к нам и захлопнул за собой дверь. Мы опять очутились в таинственном мраке, наполненном странными звуками.